На месте к ним сразу подлетел крыса. Он вытаращил глаза и ткнул в Соломона пальцем. «Кто это госпожа?» – затараторил он. «Он странно выглядит. Зачем он пришел с тобой?» «Это наш новый друг, не бойся. Он пришел, чтобы помочь нам. Я познакомилась с ним в лесу. Он живет здесь совершенно один. Все его сородичи умерли. Это очень печально. Я рассказала ему, куда мы идем». И он обрадовался. Он слышал о затерянном городе и может помочь нам отыскать его. Роза на мгновение замолчала, потом добавила «Он сын гориллы!» Крыса внимательно присмотрелась к Соломону. «Сын гориллы? Разве гориллы так выглядят?» Роза не смутилась. «Ты считаешь, он выглядит как-то не так? Что тогда говорить обо мне? Но ты, надеюсь, не сомневаешься, что я дочь дикого гризли?» «Нет, что ты, нет!» – испуганно замотал головой крыса. «Как ты могла подумать?» «Вот и хорошо. Теперь звери могут выглядеть странно. Кстати, нашего нового друга зовут Соломон». «Отличное имечко для сына гориллы!» Крыса запрыгнула на толстую ветку дерева. «Скоро мы пойдем в путь?» «Да, сразу, как только я проведу небольшую разведку. Иди и сообщи всем, чтобы были готовы» крыса убежал и роза обратилась к соломону кажется все прошло хорошо вроде он нам поверил тут роза нахмурилась как будто ее внезапно поразила какая-то неприятная мысль а как ты будешь питаться ты же пьешь кровь здесь полно мелкой дичи мне будет вполне достаточно чтобы не умереть с голоду к тому же когда я становлюсь человеком я могу питаться так же как и ты не беспокойся об этом. Роза собиралась еще что-то сказать, но тут появилась яга. Она уселась рядом с Розой и начала чистить перья. «Вот ты-то мне и нужна!» – обрадованно воскликнула Роза. «У меня к тебе важное дело!» «Важное дело? Скажите, пожалуйста!» Яга покосилась на Соломона. «Ну, тогда я тебя внимательно слушаю!» «Ты можешь полетать над рекой и поискать мост?» Не можем же мы торчать тут вечно в самом деле. Звери хорошо отдохнули, и мы должны двигаться вперед, иначе мы умрем раньше, чем найдем этот затерянный город». «Смешно», — каркнула яга. «Я могу, разумеется, тем более, что никто лучше меня не справится с этим, если вообще кто-то справится. Или я не права?» «Конечно, ты права. Я надеюсь только на тебя. Не знаю, что бы я без тебя делала». Роза решила польстить Еге, чтобы потешить ее самолюбие. Ега расправила крылья и высоко подняла голову. «Ну тогда я полетела! Я найду его, не переживай!» Ега сделала круг почета над головами Розы и Соломона и вскоре скрылась из виду. «Действительно», — задумчиво произнес Соломон, — «это редкая удача, что у тебя есть птица. Где ты ее взяла?» сама прибилась «Мой кот Бонапарт чуть не сожрал ее, да вовремя одумался. Теперь она с нами. Знаешь, пока она занимается поисками моста, я хочу собрать всех и познакомить с тобой, чтобы никто не удивлялся». «Эй, крыса!» – закричала Роза, что есть сил. «Иди сюда!» Ее крик эхом разнесся по окрестностям. Через пару минут появился крыса. Он запыхался, будто ему пришлось бежать быстро. «Ты звала меня, госпожа? Или мне показалось? Я услышал твой крик и поспешил к тебе!» «Я звала тебя», — подтвердила Роза. «Собери всех на этой поляне. Я хочу познакомить их с Соломоном. Мне кажется, так будет правильнее». Крыса вернулся через час. Следом за ним тянулись обезьяны и собаки. Даже любопытный Бонапарт оказался тут. Роза набрала в легкие побольше воздуха и сказала... «Это Соломон, он наш друг. Соломон – сын горилы Я познакомилась с ним в лесу, и он захотел идти с нами. Он слышал о затерянном городе и может помочь нам его найти». «Это твой самец?» – услышала Роза выкрик из толпы. Она растерялась, не зная, что ответить. Но тут неожиданно ей на помощь пришел сам Соломон. «Пока нет», – сказал он. «Но я надеюсь заслужить это право. Неужели вы решили, что стать самцом дочери дикого гризли так просто?» Соломон обвел всех горящим взглядом. Обезьяны смущенно перетаптывались, но возражений не последовало. Роза приободрилась и закончила речь. «Это все, что я хотела сказать вам. Скоро мы уходим отсюда, поэтому готовьтесь!» Толпа начала расходиться остался только бонапарт он подвинулся поближе к розе косясь на соломона соломон хмыкнул встал и пошел в сторону леса делая вид что решил прогуляться как только он удалился на безопасное расстояние бонапарт зашипел кто это почему ты привела его сюда он может быть врагом успокойся роза погладила бонапарта по спине ты стал слишком подозрительным везде видишь враговку Какой ему от нас толк Бонапарт задумался, а потом важный изрек. «Ну, например, добраться с нами до затерянного города и избавиться от нас». «Что за глупость? Ты сам-то себя слышишь? От всех сразу, что ли? Что он будет там делать один?» «Ну, ладно». Бонапарт смутился. «Я просто так сказал. Выглядит он как-то странно». «Что ж, не более странно, чем я». «Какая вообще разница, кто и как выглядит?» «Да никакой!» Бонапарт начал вылизывать шкуру. «Вообще-то он сильный самец!» «Кстати, где Олли? Что-то он давно не попадался мне на глаза!» Роза взяла в рот травинку и пожевала ее. «Олли? Это глупая макака? Нашла, о ком беспокоиться? Любезничает со своей новой самкой!» «С новой самкой? Ну, удивил!» Роза широко открыла глаза. «И что это за самка?» «Да там одна. Пчелкой зовут. У нее шесть черная со светлыми полосками и жужжит все, как пчелка. Очень надоедливая особа. Что он в ней нашел, не пойму». «Ну, ему виднее. Ты просто злишься, что у тебя нет самки». «Да все у меня есть», — раздраженно ответил Бонапарт. «Парочка кошек увязались со мной». И давно он с ней встречается, — полюбопытствовала Роза. «Да нет, они познакомились здесь. Раньше он ее не видел. Она говорит, что ее самец был очень упрямым. Он решил остаться в городе, и она не смогла его уговорить. Но сама она очень боится волков, и поэтому пошла. Но она не жалеет. Так встретила нашего Олли. Представляешь, какое непостоянство!» «Не успела расстаться с одним и тут же воркует с другим?» «Ну и что? Ее самец сам виноват, так что нечего к ней приставать. Я рада за Олли. У него появился смысл жизни. Он так мечтал о семье». Вернулся Соломон, и Бонапарт не стал отвечать. Он мяукнул и скрылся в лесу. Роза улыбнулась Соломону и сказала, «Я расположилась в небольшой пещере на берегу. Хочешь посмотреть?» Все равно, пока яга не вернулась, нечего делать. Я могу развести там огонь, хотя ночи очень теплые. Но мы могли бы зажарить кролика». Соломон кивнул, и они пошли в пещеру. Роза развела огонь, и они просто молча сидели около него. «Знаешь, — первая нарушила молчание роза. я я готова стать твоей самкой прямо сейчас. Я Я чувствую, что готова». Соломон поврошил палкой «Я очень благодарен тебе за это предложение, но я не знаю, пока не знаю. Я все еще думаю о Ракель. Мне кажется, это я виноват в ее гибели. Я должен был сам пойти искать детей. Она не должна была умереть так глупо. Мне так больно расти. Я пока ничего не хочу». «Извини», – пробормотала Роза, – «забудь». Что-то внутри меня заставило сказать тебе это. Оно было таким сильным, что я не могла сдержаться. Тебе не нужно извиняться. И к тому же я не сказал «нет». Ты очень нравишься мне, Роза. Но пусть это будет не сейчас». Роза легла на лежанку из травы, которую устроила в углу пещеры. Соломон подошел и лег рядом, одной рукой обняв Розу. Так, прижавшись друг к другу, они и провели ночь. Яга появилась лишь к вечеру следующего дня. Она плюхнулась возле ног Розы и закаркала. «Как я ужасно устала! Я думала, у меня отвалятся крылья от усердного махания. Но я не могла вас подвести, и поэтому улетела, что есть мочи». «Ну зачем себе убивать?» — укорила ягу Роза. «Подумай, как мы будем без тебя?» «Именно об этом я все время и думала, признаться» и потому позволила себе переночевать на большом дереве. Не хотела говорить тебе сразу, но не очень далеко отсюда за мной увязался коршун. У него явно были дурные намерения, и мне пришлось улепетывать, поэтому я и устала. «Теперь ты в безопасности и можешь отдохнуть как следует. Только сначала расскажи, тебе удалось хоть что-то найти? У нас есть шанс?» «Не волнуйся, я нашла его. Мост не так далеко отсюда. Пару дней пути и то, если не особенно торопиться. Он, правда, не в идеальном состоянии, но пройти по нему можно, если соблюдать осторожность. Там рядом небольшое селение, но почему-то оно пустое». «Это отличная новость!» – воскликнула Роза. «Мы завтра же выходим в путь. Главное – переправиться на тот берег. «Ты хорошо постаралась, и я хвалю тебя!» В ответ на слова Розы Яга встрепенулась и вытянула шею. «Мне льстит твоя похвала!» «Ну, я посплю до утра, до сих пор не могу прийти в себя от страха!» «Конечно, я пока сообщу всем, что завтра на рассвете выходим!» Яга взлетела на ближайшую ветку и сунула голову под крыло, а Роза отправилась предупредить своих подданных о начале похода. Поначалу путь вдоль реки не вызывал особых затруднений, и первый день путешествия выдался легким. Роза с тревогой посматривала на Соломона, боясь, что он вдруг начнет превращаться в волка. Но Соломон сохранял стабильность человеческого облика. Обезьяны и собаки быстро привыкли к нему и перестали обращать внимание, увлеченные своими делами и разговорами. На ночлег расположились на небольшой полянке, а утром снова выдвинулись в путь. Берег стал круче и обрывистей, из-за этого пришлось подняться наверх и продираться сквозь заросли. В некоторых местах Роза и Соломон буквально ломали кусты и утаптывали дорогу, чтобы остальные могли пройти без помех. Ни в коем случае нельзя было допускать, чтобы кто-то поранился. Возможности отлежаться и залезать рану не было. В связи с этим Роза призвала всех соблюдать величайшую осторожность. Из-за особенности местности движение замедлилось, и к мосту звери вышли только через трое суток. Несмотря на все предостережения, одну из обезьян укусила змея, и она умерла. Ее похоронили тут же в лесу. Испуганный Олли прижимал к себе свою пчелку, шепча ей, что готов нести ее на руках, лишь бы обеспечить ей полную безопасность. Пчелка оказалась маленькой хрупкой обезьянкой, она испуганно прижималась к своему большому Олле и нежно обнимала его за шею. Роза умилила эта парочка, и она мысленно пожелала своему другу счастья. Несомненно, он заслуживал его, как никто другой. К мосту они подошли днем, но Роза решила не торопить события и дать зверям отдых. Они с Соломона внимательно смотрели мост и нашли, что его состояние вполне удовлетворительно. Мост был деревянным, кое-где доски сгнили и провалились, но идти было можно. Уставшие звери отправились на поиски пищи, а Роза решила разжечь костер, чтобы пожарить мышей, которых ей наловил Бонапарт. Селение, возле которого находился мост, и правда выглядело пустынным. Одноэтажные домики подверглись разрушению, и все имело очень запущенный и неприглядный вид. Поэтому Роза решила, что лучше им будет остаться на берегу. Но очевидно, что кое-кто решил иначе. Несколько любопытных обезьян отправились исследовать поселок, пытаясь обнаружить там что-нибудь интересное. В принципе, запрета на посещение поселка не было, просто Розе он почему-то не понравился. Роза и Соломон уже начинали дремать возле костра, когда услышали душераздирающий крик. Кричала одна из обезьян. Крик оборвался так же внезапно, как и начался. Разбуженные этим криком обезьяны и собаки метнулись к Розе. Они обступили костер и тряслись от страха, не зная, что стоит за столь ужасным воплем. Роза велела всем сидеть тихо и никуда не уходить. Она начала прислушиваться и вдруг уловила хлюпающие звуки. Потом со стороны поселка в лесу она увидела чьи-то горящие глаза. Глаза находились достаточно высоко, поэтому это явно были не волки. Соломон стоял рядом с розой, напряженной, как струна. Спустя мгновение из леса выбежала одна обезьяна, а за ней вторая. Они визжали, охваченные ужасом. Первая обезьяна успела достигнуть костра и спрятаться за спины товарищей. «Там, там!» — кричала она. «Там ужасный зверь! Он сожрал мими! Их там много! Они гонятся за нами! Там маг! Помогите ему!» Но маку было уже не помочь. В свете костра было видно, что огромное животное, похожее то ли на гризли, то ли на непомерного размера гиену, держало мака в зубах. Увидев испуганных зверей, сгрудившихся вокруг костра, животное бросило мака на землю и взревело. То час вокруг него стали то тут, то там возникать сверкающие глаза. Роза перепугалась не на шутку. Но тут раздался крик Соломона. «Всем бежать к мосту! Мы попробуем задержать их!» Услышав команду, звери вышли из оцепенения и бросились в сторону моста. Соломон схватил большую ветку и бросил ее в сторону монстра. Монстр отступил. Роза натянула на тетиву арбалета и выпустила стрелу. Стрела достигла цели, и раненый монстр взревел, а затем рухнул на землю. Движение глаз остановилось, очевидно, пытаясь понять, насколько серьезна опасность. Воспользовавшись замешательством, Роза и Соломон бросились бежать в сторону моста. Там уже началась переправа. Соломон держал в руке горящую ветку, которую успел захватить из костра. Тем временем мостры, опомнившись, возобновили прерванное наступление. Их рык наводил ужас, но Соломон не терялся. Он велел Розе стрелять, пока не закончатся стрелы, понемногу отступая к мосту. Им с Розой удалось сдержать натиск, пока звери не переправились на другую сторону. Роза и Соломон стояли на краю моста, когда один из монстров подошел совсем близко, так что Роза ощутила его зловонное дыхание. Соломон ткнул в него горящей веткой, но монстр увернулся. Роза отступила и выпустила стрелу. Она попала монстру в плечо. Он заревел и схватился за рану. В этот момент Соломону удалось пробежать немного вперед по мосту. Взбешенный монстр двинулся за ним. Но Соломон опустил горящий конец ветки на ветхие доски моста. Трухлявое дерево вспыхнуло. Монстр растерялся. Соломон бросил в него ветку, и на нем загорелась шерсть. Через мгновение огонь охватил зверя и мост. Соломон и Роза побежали вперед, преследуемые пламенем. Оставшиеся монстры столпились на берегу, наблюдая за гибелью товарища. Роза и Соломон смогли перевести дух, только оказавшись на другом берегу. Мост наполовину сгорел и обрушился. Вторая его половина повисла в воздухе, словно чья-то отрубленная рука. Начинало светать. Все, кто остался, сгрудились вокруг Розы и Соломона. Роза обвела глазами зверей. Муму, подруга погибшей Мими, все еще тряслась от ужаса, не в силах забыть пережитое. Роза подошла к ней и погладила ее по голове. «Успокойся, все позади. Они не смогут достать нас здесь». Муму подняла на нее заплаканное лицо и вдруг выкрикнула, тыча пальцем в сторону Соломона. «Он спас нас! Я видела, это он поджег того зверюгу! Он достоин быть нашим вожаком!» Соломон схватил ее за палец и сжал его. «Я только помог вашей госпоже, как и обещал. Это она убила монстра и спасла вас всех. Она хороший вожак и заботится о вас как следует. Все должны усвоить это». Муму скривилась от боли, но закивала головой. «Я не хотела оскорбить ее. Я просто собиралась поблагодарить тебя за помощь». Соломон отпустил Муму. «Меня не за что благодарить. Я спасал не только вашу, но и свою жизнь. А сейчас мы разведем костер и отдохнем немного. Мы с Розой подежурим, чтобы вы могли поспать спокойно. Потом нас кто-нибудь сменит. Теперь будем спать все вместе. Вокруг лагеря будут гореть костры». «Лагерь будем охранять по очереди!» Звери одобрительно загудели. Роза начала добывать огонь. Когда все было готово, звери расположились неподалеку от костра и уснули. Роза и Соломон остались сидеть. «Что это были за звери?» – спросила Роза. «Там, где я была, таких не было. Они немного похожи на медведей, но у медведя не бывает таких огромных зубов». Может, это мутанты? Мутанты? А что это такое? Ну, что-то вроде тебя или меня. А может, их создали люди? Создали люди? Разве люди умели создавать животных? Они много чего умели. Этот поселок стоит так уединенно. Возможно, здесь ставили опыты. Потом люди исчезли, а плоды их рук остались. Я не знаю точно, могу лишь предположить. «По-моему, они не очень разумны». «Мне тоже так показалось», – задумчиво протянула Роза. «А ты здорово все придумал. Если бы не ты, нас могли бы сожрать». «Ты тоже очень смелая, хотя я мог в этом убедиться уже давно». «Ты можешь поспать, я посижу один». Роза отрицательно помотала головой. Они просидели молча, поддерживая огонь, пока звери не начали просыпаться. Страх понемногу отступал, и звери засобирались в путь, подальше от страшного места. Местность становилась гористой, и временами приходилось перебираться через горные перевалы. Но ночлег старались останавливаться в пещерах, чтобы исключить возможность внезапного нападения. В города и поселки не заходили, боясь нарваться на недружелюбных обитателей. Они стремились во что бы то ни стало найти затерянный город И обосноваться в нем. Временами у Розы мелькала мысль, что кто-нибудь кроме них мог найти этот самый город раньше и занять его, но Роза гнала ее от себя. Ей было неприятна сама идея того, что все трудности, которые они преодолели сообща, бессмысленны. «Этот город их и только их, только они имеют на него право». Начались дожди, которые продолжались много дней. Звери вымокли и устали. Надо сказать, что за все время Соломон ни разу не испытал превращения. Он сохранял человеческий облик на удивление долго. Однажды, придя под приливным дождем, Роза обнаружила большую, просторную, а главное сухую пещеру, где звери могли свободно уместиться все вместе. Было решено отдохнуть и переждать дождь здесь. На ночь вход заваливали большим валуном и маскировали ветками от непрошенных гостей. Однажды вечером после ужина, разомлев от тепла, Роза уснула. Когда она проснулась, Соломона рядом не оказалось. Испугавшись, она вышла на улицу и посмотрела на небо. Оно было сплошь затянуто тучами, но что-то подсказывало Розе, что надвигается полнолуние. Роза поняла, что Соломон исчез не просто так. Утром она объяснила зверем, что Соломон пошел вперед, чтобы разведать путь. Ега тоже страдала от воды. Она сидела, нахохлившись в пещере на камне и, казалось, ничем не интересовалась. Роза тайно попросила ее поискать Соломона за которого она очень волновалась. Яга выполнила ее просьбу, но ничего утешительного сообщить не смогла. Соломон как в воду канун. Роза не находила себе место. Соломон вернулся сам через пару дней ночью. Он был весь в грязи, усталым и похудевшим. Он вошел в пещеру, шатаясь, и рухнул на подстилку из веток. Роза не стала ничего спрашивать. Она развела около ложа огонь, чтобы Соломон мог согреться. Соломон проспал около суток, а проснувшись, сделал вид, что ничего не случилось. Роза шепотом сообщила ему, что звери думают, будто он ушел разведать дорогу. Соломон кивнул Розе в знак благодарности. А еще через несколько дней на небосклоне засияло солнце. Обрадованные звери, утомленные постоянной сыростью и серыми днями, резвились на поляне возле пещеры, мечтая поскорее отправиться в путь. На следующее утро процессия двинулась. Первые несколько дней пути звери преодолели играючи, несмотря на взгори и небольшие речушки, которые приходилось преодолевать вброд. На ночь, как обычно, старались найти сухую пещеру. Но неожиданно случилась неприятность. Заболела пчелка. Она сильно кашляла, тело ее было горячим на ощупь. Период дождей не прошел для ее хрупкого организма даром. Олли потерял покой и сон. Он хлопотал вокруг подруги, не в силах видеть, как она медленно угасает. Пчелка лежала в углу пещеры, безразличная ко всему и ко всем. На нее было больно смотреть, как, впрочем, и на Олли. Олли все время обращал на Розу умоляющий взгляд, прося ее хоть чем-то помочь подруге. Но Роза только беспомощно разводила руками. «Но ты же знаешь, как можно вылечить простуду! Старая Соня учила тебя! Ты же лечила нас!» Ежечасно обращался он к Розе. Роза терпеливо отвечала, «Здесь все по-другому, здесь совершенно другие растения, я не знаю их». Колли был в отчаянии. Неожиданно на помощь ему пришел Бонапарт. Видя, что пчелки становятся хуже, он подошел к Колли и сказал, «Я могу поискать нужные травы. Мы, кошки, умеем это делать. Это у нас в крови» инстинкт, если хочешь. Наши предки всегда лечились травами. Одна из моих подруг особенно хорошо умеет это делать. Недавно она заболела и быстро вылечилась таким образом. Никто даже ничего не заметил». Олли готов был расцеловать Бонапарта за это. Он чуть не плакала то ли от радости, то ли от горя, то ли от избытка чувств. Все они, Бонапарт, его кошки и Олли, немедленно направились в лес, чтобы набрать трав. Та самая кошка по имени Сирена быстро отыскала нужные травы, которые они принесли пчелке, и чуть не насильно заставили ее их проглотить. Соломон нашел в лесу возле ручья камень с выемкой посередине. Он набрал хвои и сделал отвар, подогрев воду в камне на костре это варево тоже влили в рот пчелки. После этих процедур пчелке удалось уснуть, и в сердце Олли зародилась надежда. Соломон напряг свою память и вспомнил, что слышал что-то о корне жизни, растении, которое лечит от всех болезней. Он взял Бонапарта и Сирену, чтобы не ошибиться, и они отправились на поиски этого корня. Соломон отыскал растение, которое, как ему показалось, могло походить на искомое, и сирена подтвердила, что оно весьма целебное. Разумеется, она не могла сказать, как оно называется, но в его целебных свойствах она была уверена. Растение принесли пчелки. Оля разжевал его и положил ей в рот, заставив проглотить. Олли не отходил от подруги ни днем, ни ночью. Розе едва удалось уговорить его немного отдохнуть, для чего она клятвенно пообещала ему, что она не отойдет от пчелки ни на шаг. Олли, измотанный до предела, согласился. Роза сдержала обещание. Она поила пчелку отваром и давала ей травы, пока Олли забылся тяжелым сном. Это происшествие вынудило зверей задержаться на некоторое время, ожидая выздоровления пчелки. Никто не роптал, все переживали за нее и сочувствовали Олли. Весьма скоро коллективные усилия дали результат, и пчелка пошла на поправку. Она начала есть и вставать с постели. Она была еще слаба, но интерес к жизни быстро возвращался к ней. Олли водила ее на прогулку, и до розы доносилось ее радостное щебетание. Наконец наступил день, когда звери смогли снова выдвинуться в путь. На этот раз Соломон с помощью сирены сделал запас лекарственных растений, который решил взять с собой. Впереди были горные вершины, и как знать, возможно ли там будет найти хоть что-нибудь. Путь по горам оказался нелегким. Не было никакой возможности обойти их. Так горная гряда простиралась, насколько хватало глаз. Яга летела вперед, чтобы отыскать тропы, по которым можно было идти. Что и говорить, продвижение было очень медленным. Приходилось выверять буквально каждый шаг, чтобы не сорваться в пропасть. К тому же в горах было заметно холоднее, особенно по ночам. Здесь не было фруктов, и розе Соломона приходилось ходить на охоту, чтобы прокормить зверей. На небольшую живность охотились коты и собаки, но этой еды на всех не хватало. На небольших платах, куда звери спускались с перевала, водились копытные, а в ручьях была рыба. Если удавалось найти такую равнину, звери устраивались на отдых, чтобы отлежаться и откормиться. Однажды им встретился горячий источник, где они с удовольствием купались. Обезьяны радовались, словно дети. Они не знали, что такое горячая вода, и удивлению их не было предела. Впрочем, как оказалось, они много чего не знали. Вырванные в свое время людьми из естественной среды обитания, они вынуждены были учиться всему заново. Почти все были родом из зоопарков, где был уход и всегда в изобилии вкусная и сытная пища. В городе, который они покинули, жизнь тоже была значительно проще так как город окружали рощи и сады, полные фруктов и мелкой дичи. Здания, пусть и полуразрушенные, давали укрытие от непогоды и холода, да и климат в тех местах был значительно теплее, чем здесь, куда их занесла судьба. На горных вершинах лежал сверкающий снег, и для зверей это было в диковину. Это было в диковину даже для розы. Она спросила у Соломона, что это такое. И он сказал, что это замерзшая вода с неба. Он прибавил, что ее можно пить, если растопить, так как она очень чистая. Превращения случались с Соломоном достаточно редко, и Роза перестала волноваться по этому поводу. Соломон уходил, потом возвращался, отсыпался, и все вставало на свои места. В один прекрасный день звери, наконец, преодолели горную гряду и начали спуск к равнине. Чтобы передохнуть, они остановились на живописном плато, покрытом зеленой травой и цветами. Здесь было тепло, и Роза решила остаться здесь на несколько дней, чтобы звери смогли набраться сил. Ранним утром Роза сидела на траве, устремив взгляд на горы. Она совершенно ни о чем не думала просто наслаждаясь красивым пейзажем. Неожиданно за спиной она услышала крики, которые заставили ее вздрогнуть. Роза обернулась и увидела Бонапарта, который держал в зубах огромную, как показалось Розе, крысу. Крыса визжала, что есть мочи, и Бонапарт еле с ней справлялся. В двух шагах от Розы крыса вдруг изловчилась и укусила Бонапарта за нос. Он вскрикнул от боли и выпустил ее. Роза накрыла крысу рукой. Та возмущенно стрекотала. «Отпусти меня! Да будешь ты съеден с тервятниками!» От удивления Роза убрала руку, чтобы получше рассмотреть пленника. Ее к глазам предстал большой хомяк. Он с ненавистью смотрел на Розу. Бонапарт потирал лапой нос, сопя от боли. «Что ты кричишь? И кто ты такой? Можешь меня не бояться, я не голодна!» миролюбиво сказала Роза, чтобы успокоить животное. «Я и не боюсь», — выпалил хомяк. «Я могу разгрызть тебя пополам». «О-хо-хо», рассмеялась Роза. «Прежде чем ты это сделаешь, я просто раздавлю тебя. Лучше не задирайся и скажи, кто ты и как тебя зовут». «Я хомяк, живу здесь. Все мои предки всегда жили здесь. Это наше место. Я никогда не видел таких животных, как вы» поэтому потерял осторожность и поплатился за это. «Этот зверь?» — хомяк кивнул на Бодапарта. «Не показался мне опасным, но я ошибся». «Ничего», — заметила Роза. «Все же хорошо закончилось. Скажи, тут были люди раньше, давно?» «Люди? Кто это?» «Не знаю, о ком ты говоришь. Срок нашей жизни не так велик, чтобы знать, что было очень давно. Мои предки тоже не знали ничего о людях». «А как тебя зовут?» Острый зуб. Это потому, что я могу сгрызть все, что угодно. А тебя? Роза. Роза? Странное имя. Наши имена отражают наши главные качества. А что отражает твое? Довольно бессмысленное имя, на мой взгляд. Так называется красивый цветок с острыми шипами. Понятно. Острый зуб принял глубокомысленный вид. У нас здесь нет цветов с острыми шипами. Но я, кажется, понял, почему тебя так назвали. «Зачем вы пришли сюда?» «Мы ищем затерянный город», — ответила Роза. «Ты что-нибудь слышал о нем? Знаешь, как его найти?» «Я слышал о нем, но не знаю, как его найти». «Об этом знает одно мудрое существо, которое живет в долине. Для этого вам нужно спуститься туда и найти его. Говорят, оно очень древнее, древнее всего живого. Оно живет с самого сотворения мира, когда еще ничего не было. Оно знает все». А почему ты решил, что оно будет с нами говорить? Оно говорит со всеми, кто находит его. Никто его не видел, но говорят, что оно отвечает на вопросы. Наверное, ему просто скучно жить так долго, и оно не прочь поболтать, я так думаю. Оно живет в гроте на берегу реки, той, что течет в долине. Если вы найдете его, то можете спросить о затерянном городе. Только хочу вас предупредить. Тут острый зуб покосился на Бонапарта. «В долине водятся огромные птицы. Они питаются мясом. Моя матушка всегда запрещала мне спускаться в долину. Но мне это ни к чему. Ищи здесь полно. Правда, такая мелкая добыча, как я, их не очень интересует. Они такие большие, что могут унести, ну, скажем...» Хомяк посмотрел вокруг и наткнулся взглядом на Чена который расположился неподалеку от Розы. «Вот такой вот зверюгу!» — обрадованно ткнул он лапой в рангутанга «Они такие сильные!» Роза недоверчиво посмотрела на острого зуба. «Ты ничего не путаешь?» «Да нет, они и правда очень сильные. Они имеют дурную привычку забрасывать добычу камнями прямо с воздуха. Эти камни будто скалы. Они могут убить наповал, если попадут в цель». «Этих птиц нужно остерегаться. Они могут перебить всех!» «И что же нам делать?» – забеспокоилась Роза. «Может, есть другой путь?» «Не-а!» – «Не -а». хомяк покачал головой. «Нет, здесь в долину только один путь. Вы не сможете обойти горы. Они очень длинные. Может, даже опоясывают весь мир. Не знаю. Надо спускаться в долину. Просто потрудитесь быть осторожнее». «Ну, спасибо, что предупредил». Рада была познакомиться, Острый Зуб. — Я тоже, — проворчал Острый Зуб. — Надеюсь, вы найдете этот город. — Я тоже надеюсь, — вздохнула Роза. — У нас просто другого выхода нет. — Ну, иди домой к сородичам. Я обещаю, что никто из моих зверей тебя больше не потревожит. — И на том спасибо. — Приятно было поболтать. Хомяк быстро юркнул в высокую траву и через мгновение скрылся в ней. Роза подозвала Бонапарта. «Где ты его нашел?» «Я вкараулил возле норы. Эта любопытная тварь сама высунула свой нос. Добыча оказалась тебе не по зубам. Он сообщил нам ценные сведения, поэтому я его отпустила. Поймай кого-нибудь помельче». «Ладно», — примирительно проворчал Бонапарт. «Забыли. Я, впрочем, не так уж и голоден. В следующий раз он будет умнее». С этими словами Бонапарт величественно удалился а Роза отправилась на поиски Соломона. Она нашла его лежащим прямо в траве и задумчиво смотрящим в небо. Роза опустилась рядом на колени. «Бонапарт поймал хомяка, и я поговорила с ним», — сказала она. «Он сказал, что в долине водятся хищные птицы. Они могут уничтожить нас». «Ну вот», — рассмеялся Соломон, — «и тут птицы. Все неприятности от них. Подумать только». Мы ушли из города из-за птиц и теперь вынуждены снова иметь с ними дело. — С только разницей, — добавила Роза, — что теперь нам некуда бежать. Хомяк сказал, что нам нужно быть осторожными. Эти птицы бросаются камнями. — Славные птички! — усмехнулся Соломон. — Лучше не попадаться им на глаза. — Лучше. Я уже посмотрела. В долину ведет только одна дорога. В одном месте придется идти вдоль скал узкой тропе. Там мы будем уязвимы. Если птицы заметят нас, нам придется туго. Надо отправить на разведку кого-то незаметного. Егу Нет. С воздуха она может не увидеть всех тонкостей тропы. Ее нужно обследовать на предмет расщелин и выемок, куда можно быстро спрятаться в случае опасности. «Слушай», — воскликнула Роза, — «а что, если нам укрыться пучками травы травы?» «Но птицы могут легко нас раскусить. Разве пучки травы перемещаются по скалам?» «Нет, ты прав. Идея не очень хорошая», — сникла Роза. «Да нет, идея неплохая. Нужно только подумать, чем нам укрыться. Мы можем идти ночью, когда птицы спят. Здесь недалеко есть крохотное озеро, там много грязи. Те, у кого светлая шерсть, могут вывалиться в ней, чтобы стать как можно незаметнее». Но дорогу все же разведать нужно. Я видел среди нас серую кошку. Кошки хорошо видят в темноте. Она могла помочь нам в этом деле. Я прямо сейчас поговорю с Бонапартом. Роза вскочила на ноги. Да, еще забыла сказать. Возле реки, в гроте, живет некое существо, которое может знать, где находится затерянный город. Так сказал хомяк. Он сказал, что это очень древнее существо и оно знает все. До него еще нужно добраться, заметил Соломон. Роза нашла Бонапарта и выложила ему план Соломона по спуску в долину. «Мышка все сделает, как надо», заверил Розу Бонапарт. «Ее так зовут, за серый цвет шкурки», прибавил он. «Как стемнеет, она отправится на разведку, и пусть та наглая ворона не воображает, что все зависит только от нее». Бонапарта буквально распирал от гордости за важность порученной задачи. Он убежал, победно подняв хвост, искать свою мышку, а Роза отправилась посмотреть на озеро, в грязи которого им предстояло выкупаться. Мышка вернулась ночью, и они с Бонапартом сразу побежали к Розе с докладом. «Тропа не такая узкая, но спуск крутой». По дороге есть парочка пещер, где вполне можно укрыться. Правда, ночью там идти опасно, можно упасть вниз. Вдоль тропы растут кусты, за них можно держаться. Если идти быстро, то спуск займет около часа. Если медленно, часа три. «Спасибо, мышка, ты большая умница», — похвалила Роза. «Ты можешь отдохнуть, я подумаю, что нам делать». Мышка удалилась, сопровождаемая Бонапартом, а Роза нашла Соломона и разбудила его. Она рассказала ему все, что узнала от мышки, и Соломон задумчиво изрек. «Если там есть кусты, то мы можем укрыться ветками и пучками травы. Это дополнительно грязи. Кошки пройдут беспрепятственно. Хуже всего будет обезьянам. Они плохо видят в темноте» и не могут бежать так быстро, как собаки. Придется идти на рассвете или в сумерках. Мы должны видеть тропу. Собери всех утром, мы изложим свой план, и пора отправляться в путь. Мы не можем торчать вечно в этих горах». Утром Роза рассказала зверям о том, как именно им предстоит спуститься на равнину. «Все, кроме кошек, должны были вывалиться в грязи и прикрепить на себя ветки». Впереди пойдет мышка. С неба их будет прикрывать яга, которая сообщит об опасности. Остальные по одному пойдут по тропе. Замыкать шествие будет Роза. «Мы должны идти вперед. Цель уже близка», — добавила Роза. «Там в долине живет тот, кто может нам помочь отыскать город». «Это что, мы должны бояться каких-то там ощипанных куриц?» — выкрикнул большой самец макаки по имени Дубина. «Эти ощипанные курицы, — холодно заметила Роза, — разорвут твое тело на мелкие кусочки, прежде чем ты что-то успеешь подумать. Там внизу валяются кости тех, кто думал так же, как и ты. Не веришь? Посмотри!» Престыженный Дубина спрятался за спины товарищей, которые зашикали на него. «Мы все сделаем, как ты говоришь, госпожа!» — заверил Розу крыса. «Ты самая намудрейшая среди нас кого нам слушать как не тебя? крыса бросал на розу заискивающие взгляды. Роза улыбнулась довольная. перед рассветом звери тщательно вывалились в грязи особенно пришлось постараться снежинки подруги баксы и пчелки, которые имели светлую шерсть. Ега с карканьем летала на звериным сообществом. Потом все выстроились гуськом и отправились в путь. Впереди бежала мышка, которая показывала путь. Когда вступили на узкую тропу, и идущую вдоль скал, всем стало немного страшно. Ветки мешали идти, поэтому передвигались с трудом. Когда расцвело, Роза заметила кружащую в небе птицу. В этот же момент громко каркнула яга. От неожиданности Роза вздрогнула, и часть веток упала с нее. Она велела колонне остановиться и замереть, но было поздно. Птица ее заметила. С противным криком она подлетела поближе к Розе и захлопала крыльями. Роза натянула тетиву арбалета и выпустила стрелу. Стрела попала птице в крыло. Она страшно закричала и улетела. К счастью, до первого укрытия оказалось недалеко – И Роза велела всем немедленно спрятаться. Это оказалось очень своевременно, так как на горизонте показалась туча птиц. Они несли в лапах огромные камни. Звери лихорадочно сбрасывали с себя ветки, чтобы протиснуться в пещеру. Вход оказался узким, поэтому лезть приходилось по одному. Птицы сбрасывали на них камни. Им удалось задеть Розу и Соломона, которые шли последними. Роза не могла даже стрелять, настолько стал плотным град из камней. Наконец Роза юркнула в пещеру. Птицы снаружи бесновались и кричали, но бросать камни прекратили, поняв, что упустили добычу. Роза рассмеялась с облегчением. Оказалось, что кроме них с Соломоном никто не пострадал. Так все успели спрятаться до начала массированного обстрела. Хоть рука у Розы и болела, но она могла ей двигать. Соломону попали в ногу и спину. Места попадания начали напухать и синеть. Но Соломон тоже посчитал, что легко отделался. «Так кто там говорил про ощипанных куриц?» усмехнулась Роза. «Прости», вздохнул Дубина. «Ты мудрейшая из нас, а я дурак». «Ладно, я не сержусь». Роза потирала ушибленное место. Крыса бросился к ней. «О, госпожа, ты пострадала!» — закричал он. «Ты пролила за нас свою кровь! Пожалуйста, не рискуй больше! Как мы можем остаться без тебя? Горе нам, горе неразумным!» Глядя на искреннее расстройство крысы, Роза рассмеялась. «Не все так мрачно, мне совсем не больно. Отдохните, а мы с Соломоном подумаем, как быть дальше» они отошли в сторону и роза хотела спросить что по этому поводу думает соломон но тут в пещеру проникла яга. у меня плохие новости сказала она мрачно нет не то что я каркаю а правда плохие эти твари завалили дорогу туда и обратно то есть вы в ловушке они устроили камнепады и путь отрезан с обеих сторон теперь они просто ждут когда вы выползите наружу как черви «Хитрые бестии, ничего не скажешь!» «А где они сами?» спросила Роза. «Улетели?» «Как бы не так!» фыркнула Яга. «Оставили наблюдателя! Сидит на вершине скалы! Готов обрушить первый же камень на ваши головы, как только они покажутся!» «Что же делать?» Роза умоляюще посмотрела на Соломона. «Мы погибнем здесь!» «Надо дождаться ночи, а там мы что-нибудь придумаем!» Ночью птицы спят, к тому же они думают, что заперли нас в ловушке, и поэтому не будут особенно стараться нас спасти. В сумерках мы отправим на разведку мышку, она обследует завал тот, что впереди, а потом мы подумаем, что с этим делать. «Вот кто воистину мудр!» — прокаркала яга. «Преклоняюсь!» Так и сделали. Как только наступили сумерки, мышка выбралась из пещеры и отправилась на разведку. Она вернулась довольно быстро и сообщила, что все не так грустно, как могло быть. «Переди осталась узкая тропка, то есть через камни вполне можно перебраться. Там парочка валунов лежит так, что по ним можно пройти. Конечно, для нас, кошек, это очень легко сделать», – смущенно закончила свою речь мышка. Но обезьяны такие неуклюжие. Боюсь, что они устроят переполох. Надо идти ночью, сказал Соломон. При свете дня идти бесполезно. Мы будем для них легкой добычей. Но ночью ничего не видно. Мы просто свалимся в пропасть и все равно станем легкой добычей. Мы в тупике. Роза безнадежно опустила руки. Нет, не в тупике. Мы пойдем ночью след в след за кошками. Их глаза светятся в темноте, и они хорошо видят. Самое главное – не обрушить завал, иначе птицы услышат, и нам придется туго. Они могут придумать еще какую-нибудь хитрость, и тогда, кроме как с боем, нам не вырваться отсюда. Тогда потери неизбежны. «Нет, хватит с нас потерь. Я хочу, чтобы все остались живы, без исключения. Тогда нужно идти сейчас». «Вершина скалы далеко. Там навес, поэтому сверху нас почти не видно. Мы выйдем, прижимаясь к скалам, и пойдем, держась за них. Мы переберемся по камням, как сказала мышка, и как можно быстрее спустимся в долину. У подножья горы лес, и там мы сможем скрыться. В лесу птицы не смогут нас преследовать и вынуждены будут отступить». Тут вдруг в разговоры вклинилась яга. «Я вот что подумала», — из реклана «Там на кустах сидят светлячки. Их можно высадить вдоль тропы, ну, чтобы не свалиться в пропасть. Как идея?» «Светлячки?» Соломон удивленно поднял брови. «Да ты гений, яга!» «Как я сразу не догадался!» Он хлопнул себя по лбу. «Светлячки! Ну ты голова!» Яга гордо взъерошила перья, всем своим видом показывая, как приятно ей похвала. «Там у вас есть вердлявая мартышка. Она и не собирает светлячков. А кошки покажут ей, куда их ставить». «Просто гениально!» — Соломон с восхищением смотрел на Ягу. Та приняла еще более напыщенный вид. Роза еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. До того забавно ворона выглядела. «Эй, крыса!» – позвала Роза. Тот с готовностью прибежал и преданно уставился на Розу. «Пришла твоя пора внести свой вклад в наше общее дело», – сказала Роза, вздохнув. «Это немного опасно, но если ты будешь соблюдать осторожность, то у тебя все получится». «Что я должен сделать?» – напрекся крыса. Очевидно, слово «опасность» не очень ему понравилось. Роза и Соломон изложили ему план яки. «Кошки помогут тебе», — добавила Роза, чтобы приободрить крысу. «Ты будешь там не один. Ты почти такой же серый, как камни. В темноте тебя никто не увидит». «Ладно», — крыса обреченно махнул лапой. «Я готов послужить телу. Все остальные неповоротливые и толстые. Они не справятся». «Конечно же нет. Поэтому мы и обратились к тебе. И потом, знаешь, смерть в этой пещере от голода...» «Не самый лучший выбор», — Роза погладила крысу по спине. Как только начало темнеть, крыса осторожно высунул нос из укрытия и понюхал воздух. За его спиной стояли кошки во главе с Бонапартом, который решил руководить экспедицией, не полагаясь на сообразительность крысы. Так как крыса медлил, Бонапарт отодвинул его, протиснулся наружу и начал двигаться вдоль скалы, поманив за собой остальных. Видя, что с Бонапартом все в порядке, крыса немного осмелел. Он выскользнул наружу, бесшумно скрылся в кустах и набрал светлячков. Вся компания быстро добралась до завала, и крыса, осторожно перепрыгивая с камня на камень, расставил светлячков под чутким руководством кошек. Тропа была готова и подсвечена. Крыса первым оказался на другой стороне завала и спрятался за большой валун. В это самое время следом за ними вышли все остальные звери. Они ступали очень осторожно, след в след. Соломон шел последним. Край тропы светился тусклым голубоватым светом, но этого было вполне достаточно. Мышка подсказывала обезьянам, на какой камень наступить, и очень скоро все перебрались через завал. Но радоваться было некогда, потому что ночь, как известно, далеко не бесконечна. За завалом тропа постепенно расширилась, и идти стало не так опасно. К утру звери оказались внизу и скрылись в густых зарослях. Здесь от напряжения и усталости все разом свалились отдыхать. Несмотря на усталость, Роза ликовала. Как же ловко они обвели вокруг пальца этих ужасных птиц. Яга, крыса и кошки были героями дня. Все восхищались их умом и отвагой, а крыса, на долю которого не так часто выпадали почести, был прямо на седьмом небе от счастья. Теперь предстояло плыть по реке и отыскать таинственное существо, о котором говорил «Острый зуб».